Все зависит от того, как пойдут дела мои с моими же статьями, но теоретически все может быть. Надо бы немного отдохнуть, сменить обстановку. А знаешь, почему бы и нет? Хоть на пару деньков запиши меня. Здорово. А когда, скажем, в четверг или пятницу я еще позвоню. Окей. Мы говорим еще немного, вспоминая старые времена, потом я вешаю трубку Я отставляю в сторону телефон. И сажусь за д е с п о т а но мысли мои далеко. Думаю о своем старом друге Ледо Ходе нашем в у н д е р к и н д е типичном игроке восьмидесятых, потом ж е р т в е Я всегда ему завидовал, всегда хотел иметь то, что было у него, даже если знал, что мне это ни к чему. Энди, казалось, всюду поспевал и всегда в чем-то участвовал. За два года до моего отъезда в Стерлинг он в сент Эндрюс и уже начал заниматься военной подготовкой, и когда началась ф о л к л е н с к а я война, уже был лейтенантом Ангусского полка. Он участвовал в м а р ш б р о с к е из Санта-Карлоса, в Тамблдаун был ранен в бездарной атаке на аргентинские позиции и награжден орденом за боевые заслуги. Орден он отослал назад, узнав, что офицер, который командовал атакой, не был предан суду и получил повышение. На следующий год Энди уволился из армии. И поступил в большую лондонскую рекламную фирму. Приуспевал там. Это он придумал IBMовскую акцию. Вам нужно совершенство? Приходите к нам. И лозунг за компанию для Гиннесса. А потом только ушел и открыл магазин новинок в Ковентгардне. Ни у Энди, ни у его партнера, который прежде тоже работал в рекламном агентстве, не было никакого опыта розничной торговли. Но у них было много идей. А еще им везло. Кроме того, они воспользовались связями с прессой со мной, например, и провели крупную рекламную кампанию, публикуя статьи о себе и своем бизнесе. И магазин, и его каталог для заказов по почте немедленно в з е л и успех. Меньше чем за пять лет Энди и его партнер открыли еще двадцать филиалов, заработали приличное состояние, а затем продали в с е э т о к р у п н о й с е т и розничных магазинов по неприличной цене. К раз за два месяца д о б а в и л а фондового рынка в 1988 году. Энди полгода отдыхал, отправился в к р у г о с в е т н о е п у т е ш е с т в и е первым классом, прокатился на х а р л и по Америке, под парусами п о х о д и л по Карибскому морю. Он пересекал Сахару, когда получил известие о смерти его сестры к л е р После похорон он несколько месяцев бездельничал в семейных владениях в Стратспилде. Затем провел какое-то время в Лондоне, где ничем особым не занимался, разве что встречался со старыми дружками и устраивал попойки. А потом в нем что-то словно сломалось. Он п р и т и х с т а л с т р а н и ц ь людей, купил большой разваливающийся отель в Западном Хайленде и бросил все, поселился там в одиночестве. Он производил впечатление человека надломленного и по-прежнему ничего не делал, только пил безмерно. Колобродил ночами, стал ноги и п о в а т ь ловил рыбку своей лодочки, шлялся по горам, а ты просто лежал себе д да до спал. А отель, расположившийся в тихой деревушке, в которой до постройки новой дороги и закрытия парома кипела жизнь, тем временем разваливался вокруг него. Камерон, х и н г ю у с и это что такое, Фрэнк? Один городок на спей. Где? Да не важно, догадайся, заюз. Клингусей, ха-ха-ха, прекрати, помрот смех. Я освободился, но ну, и Кент от всяких дел и посвятил его детоксикации моего организма, убрал порошок и не пил ничего вреднее крепкого чая. Вот такого режима была еще одна положительная сторона: он помогал мне пресекать по п о л з н е н и ю закурить. Я как следует засел за деспота и сумел подобраться куда-то к началу промышленной революции, но тут взбунтовалась моя знать. Варвары нанесли согласованные удары с запада и юга, и произошло еще сильное землетрясение, которое вызвало эпидемию чумы. Когда я разобрался всем этим, выяснилось, что я откатился назад на уровень сопоставимый с римской империей после раздела на восточную и западную. Тему же возникли подозрения, что варварство в южных варварах может даже и поменьше, чем моих подданных. Это ж попахивало стратегическим поражением. Моя империя залезывала раны. Я с великим удовольствием приказал устроить показательную к а з н е с ь к и х генералов, а м о й кашель тем временем становился все хуже. Я побаиваюсь, как меня не свалила простуда. о тому же г р е б а н ы й мистер Арчер так и не позвонил. Но с другой стороны, из банка пришло доброжелательное, хоть один-то раз письмо, к о т о р меня уведомляли, что повышают мой кредит по карточке, а значит, в моем распоряжении теперь есть чуток больше денежек. Как ты думаешь, наш любимый мистер м е й д ж е р протащит м а с т р и й с к и й договор через парламент? – спрашивает Фрэнк. т в о большое румяное лицо выплывает из за моего монитора, как луна из за горы. Запросто, отвечаю. Его задние с к а м е е ш н и к и это кучка бесхребетных л и з о б л ю д о в Если возникнет хоть малейшая опасность, эти говнюки либеральные демократы, как всегда, спасут шкуру Тори. Хочешь небольшое пари? – подмигнул Фрэнк. По итогам голосования какое большинство соберет дядюшка Джон? Ставлю двадцатку на то, что разница будет выражаться двузначным числом. Фрэнк взвешивает, т о н к и в а е т идет. Сегодня. Я мотал с ПВО о м о р с к и м д е л а м брал интервью у рабочих на верфях в Розите, которые вскоре могут закрыть, а могут не закрыть, оставив в очереди за пособием еще шесть тысяч человек. Многое зависит от того, получат ли они контракты на обслуживание атомных ракетоносцев. У меня уже были готовы несколько сот слов будущей статьи, когда звонит телефон. Камерон, Колли слушает. Камерон. Господи, Камерон, как хорошо ж ты дома! Я была уверена, что опять запуталась в часовых поясах, абсолютно уверена. Истинная правда, Камерон, это просто смешно. Нет, я без смеха говорю. Моих нервов не хватает, правда. С ним совершенно невозможно разговаривать. Он невыносим. Я не знаю, почему я вышла за него замуж. Клянусь тебе, он сумасшедший, в буквальном смысле этого слова. Сумасшедший. Бог бы с ним, но на меня доводит до безумия. Я хочу, чтобы ты с ним поговорил. Скажи ему что-нибудь. Я тебя умоляю. Он, конечно, и тебя не послушает, но, но, но он по крайней мере, может быть, выслушает. Привет, мама. Устало говорю я и лезу в карман пиджака, где обычно у меня лежат сигареты. Камерон, что мне делать? Ради Бога скажи, что мне делать. Скажи ты мне ради всего святого. Как жить с таким невозможным человеком? Ты понимаешь? Что он становится все хуже и хуже. Если бы это были мои фантазии, клянусь тебе, это не фантазии, это чистая правда. Он становится все хуже. Не я, он, все мои друзья могут подтвердить. Он просто... Что там у вас т р я с л о с мама? Я беру карандаш со стола и начинаю грызть кончик. Мой муж идиот. Ты что не слушаешь? Слушаю, но что? Он собрался покупать ферму. Ферму в его то возраст? е Что в ц е л о ч е с к у ю Спрашиваю я, потому что она звонит из Новой Зеландии, овец там сами понимаете, хоть отбавляй. Да нет, для ангорской шерсти, ангорская шерсть с кос или кроликов, с кого уж там ее стригут? Камерон, он становится абсолютно невыносимым. Я знаю, что он тебе не отец, но вы похоже лаете друг с другом. Я думаю, что он к тебе прислушается. с и н у л я может быть, ты приедешь и разумишь его, потому что приехать к вам. Мама, ради бога, это же Камерон! Я от него с ума сойду. Слушай, мам, ты только успокойся. Так начинается очередной телефонный марафон. Моя матушка пространно, подробно и с чувством жалуется на е г отчим, о затевающего какой-нибудь новый бизнес, который по ее убеждению непременно погубит их обоих.